Снег. Пять раз на дню, за семью столами, высказывалось единодушное недовольство нынешней зимой. А Надя весьма недобросовестно выполняет свои обязанности высокогорной зимы, в отнюдь недостаточном объеме поставляя целебные метеорологические средства, прославившие эти края и возвещавшиеся во всех проспектах. Средства которым давно привыкли долголетние обитатели санатория и которые так заманчиво рисовались воображению новичков. Солнце подолгу не показывается, а отсутствие солнечного света этого важнейшего лечебного фактора, несомненно, затягивает выздоровление. И что бы там ни думал господин Сотембрини относительно чисто сердечного стремления больных к восстановлению здоровья, к возврату с родины на равнину, Они все равно требовали того, на что имели право, и уж, конечно, хотели, чтобы окупились издержки, которые из-за них несли их родители, их мужья или жены, и выражали недовольство, где бы ни находились, за столом, в лифте и в истебюле санатория. Надо сказать, что администрация выказывала полную готовность прийти им на помощь и по мере сил возместить убытки. Так, например, был приобретен новый аппарат Горного Солнца ибо двух уже имевшихся не хватало для удовлетворения спроса на электрический загар, очень красивший молодых девушек и женщин, а мужчинам, несмотря на то, что они вели горизонтальный образ жизни, придававший горделивый и спортивно-победоносный вид. Этот вид так или иначе приносил свои плоды. Женщины, ясно отдавая себе отчет в его технико-косметическом происхождении, были либо достаточно глупы и всеядны, либо очень уж падки на обман чувств, но эта иллюзорная мужественность их обольщала и пьянела. «Бог ты мой!» — как-то вечером в вестибюле сказала фрау Шанфельд, рыжеволосая и красноглазая пациентка из Берлина, длинноногому господину совпалой грудью, значившемуся на визитной карточке «Дипломированный авиатор и лейтенант германского флота». Он был снабжен пневмотораксом, но к обеду неизменно являлся в смокинге. Вечером же никогда его не надевал, уверяясь, что таков флотский обычай. «Бог ты мой!» — сказала она алчным взором, глядя на лейтенанта. «Как он великолепно загорел от горного солнца! Этот, черт, точь-в-точь точь охотник на орлов!» «Погоди, русалка!» — шепнул он ей на ухо, когда они поднимались в лифте. У нее даже мурашки прошли по коже. Вы еще поплатитесь за пагубную игру глазами. И по балконам, минуя стеклянные перегородки, черт охотник на орлов сыскал дорогу к русалке. И все же искусственное горное солнце никто не мог ощущать как полноценную замену подлинно небесного света. Двух или трех ясных солнечных дней в месяц с необычным великолепием высиявших и стающих серых туманов и плотной пелены облаков когда синева ярче яркого оттеняет алмазное сверкание белых вершин и животворный огонь обжигает шеи и лица, двух или трех таких дней за долгие недели было все же недостаточно для тех, чья участь вполне оправдывала их чрезвычайную требовательность всевозможным усладам. Ибо все эти люди в глубине души полагали, что за отказ от радости и горести равнинного бытия им должна быть гарантирована жизнь, пусть безжизненная, но легкая, приятная и уж, конечно, беззаботная, вплоть до отмены реальности времени. Гофред, правда, пытался заверить, что и в такую погоду Бергов немало не напоминает каторгу или сибирские рудники. И что здешний воздух, разряженный, легкий, едва ли не пустой эфир мироздания, бедной земными примесями, равно добрыми и злыми, Пусть даже без солнца не идет ни в какое сравнение с испарениями и чадом равнины. Но тщетно. Протест и недовольство все возрастали, а многие грозились уехать без дозволения врачей, а кое-кто даже привел в исполнение своей угрозы. И это несмотря на печальный пример недавно возвратившейся госпожи Заломон, болезнь которой вначале протекала хоть и в затешной, но не в тяжелой форме а теперь из-за самовольного отъезда в сырой и открытый всем ветрам Амстердам, стало неизлечимой. Но все равно вместо солнца был снег, такие огромные массы снега, каких Ганс касторб в жизни не видывал. Прошлогодняя зима в этом смысле тоже не оплошала, но далеко ей было до нынешней. а Нынешняя преуспела так невероятно, так непомерно, Что можно было только диву даваться, до чего же прихотлива и эксцентрична эта сфера природы. Снег шел напролет, все дни и все ночи, то реденькими хлопьями, то густой пеленой шел и шел без раздыха. Те немногие дороги, которые ежедневно расчищались, походили на ущелье меж снежных стен выше человеческого роста, точно сложенных из алебастровых плит и радовавших глаз своим зернисто-кристальным сиянием. Обитатели санатория вдоль и поперек изрисовали и списали их разными сообщениями, шутками и колкостями. Но даже и между стенами, как не тщательно здесь разгребали снег, грунт был высоко поднят, что было особенно заметно по рыхлым обочинам и ямам, в которые вдруг проваливалась нога чуть ли не по колено. Ступать приходилось очень осторожно, не равен час ломаешь ногу. Скамейки пропали, ушли в снега. Только спинки их там и сям высовывались из белой своей могилы. Внизу, в курорте, уровень улиц так небывало повысился, что магазины оказались в подвалах, и спускаться туда с высоты тротуара приходилось по снежным ступеням. А на массивы снега падал новый снег. День за днем тихо ложился он при 10-15 градусном морозе, не пробиравшем до костей, почти нечувствительным казалось даже не превышавшим двух-трех градусов, ибо сухой воздух и безветрие лишали его колючести. По утрам было очень темно. Столовая с веселыми расписанными по шаблону стенами во время завтрака освещалась лунами люстр. К окнам вплотную поступало хмурое ничто, мир, запакованный в серую вату снежной мглы и туманов. Контуры горных вершин стали невидимы. Правда, днем все же можно было на несколько мгновений различить ближайший хвойный лес. Он стоял под ношей снегов и скоро опять исчезал в мутном мареве. Время от времени сосна, сбрасывая непосильное бремя, белой пылью порошила серую мглу. В десять часов солнце, чуть подсвеченным дымком, вставало над своей горою. Чтобы внести блекло-призрачную жизнь, тусклый отсвет чувственности стертый до неузнаваемости пейзаж. Оно все по-прежнему оставалось растворенным в бледной, бесплотной нежности, без единой линии, которую мог бы уследить глаз. Очертания вершин расплывались, таяли, застилались туманом. Слабо освещенные заснеженные плоскости, громоздяясь одна на другую, уводили взор в небытие. И вдруг наплывало пронизанное светом облако и, не меняя чертаний, как столб дыма стояла над отвесной скалой. В полдень солнце едва, пробившись сквозь тучи, пыталось растворить туман в синеве. Эта попытка оставалась безуспешной, и все же минутами глазу чудилось подобие голубого неба, и скудного свет хватало на то, чтобы вся округа, неузнаваемая под волшебным плащом снегов, внезапно засияла алмазной росопью Снегопад в это время обычно прекращался, как бы для того, чтобы можно было полюбоваться на им содеянное. И этой же цели, казалось, служили и редко выдававшиеся солнечные дни. Когда метель давала себе передышку, и небесный огонь, порвав все завесы, чился растопить упоительно чистую поверхность свежевыпавшего снега. Мир тогда становился сказочным и детски смешным. Пышные, пухлые, взбитые подушки, а на ветвях деревьев, снежные холмы на земле, под которыми притаился ползучий кустарник или ребристый камень, бугры и впадины, а маскарадная таинственность ландшафта. Все походило на царство гномов, трогательно смешное и точно выскочившее из книги сказок. Но если весь ближний мир, по которому лишь с трудом можно было передвигаться, выглядел так фантастично и лукаво, то дальний его фон, гигантские изваяния заснеженных Альп, дышал величием и святостью. Днем, между двумя и четырьмя часами, Гэнс Касторп, лежа на балконе, тепло укутанный с головой, покоившийся на удобной, не слишком покатой, но ну и не слишком плоской спинке добротного шезлонга, смотрел поверх запорошенной снегом балюстрады, на лес и горы. Отягощенный снегом черно-зеленый бор поднимался по склону, снег пуховиком расстилался меж стволов. Над бором сероватую близну вздымались скалистые уступы с необозримыми заснежными плоскостями. Там и сям, прорезанными темнеющим лесом, а дальше виднелись поддернутые мягкой дымкой и гребни гор. Шел снег, тихо и неторопливо. Ландшафт расплывался все больше и больше, глаза, видящие лишь ватно ничто, поневоле смыкались. Легкий озноб сопровождал мгновение перехода ко сну, но нигде на свете не спалось лучше, чем среди этой стужи. То был сон без сновидений, не затронутый бессознательным чувством органического бремени жизни, ибо вдыхать пустой без испарений воздух организму было не чем мертвецу быть бездыханным. Проснешься, а горы исчезли в снежной мгле, и только выступает попеременно отдельная вершина или утес, чтобы тут же спрятаться за белесой дымкой. Эта неслышная игра призраков очень занимательна. Нужно смотреть зорко и собрано, чтобы подметить изменения в мглистой фантасмагории. Вот величественная дикая из тумана выступила скала, но ни вершины ее, ни подножия не видно. а Отведешь на минуту глаза, и ее уже нет, исчезла. Иногда налетала бурга, и пребывание на балконе становилось просто немыслимым, так как неистовая белизна, врываясь миллионами снежинок, густо покрывала все, мебель, перила, пол. Да, и в умиротворенной горной долине бушевали бури. Разряженная, пустая атмосфера поднимала бунт, так густо кипело белыми хлопьями, что и в двух шагах ничего не было видно. Ветры, от которых занималось дыхание, сообщали в юге бешеное, вихревое движение, швыряли ее в сторону, вверх и вниз, вздымались с одна долины высоко в воздух, кружили в неистовой пляске. Это был уже не снегопад, а хаос белой тьмы, разгул отыявлено наглое пренебрежение умеренностью, и только невесть, откуда взявшиеся стаи снежных воюнов чувствовали себя здесь как дома. И все же Ганс Кастерп любил эту жизнь в снегах. Ему она очень напоминала жизнь на обзаморье. В общем, здесь было извечное однообразие природы. Снег, глубокий, рассыпчатый, девственный, с успехом играл роль желто-белого песка там, на равнине. Одинаково чисто было соприкосновение с тем и с другим, Сухой от мороза белый покров так же легко, не оставляя следов, встряхивался с башмаков и с одежды, как беспыльный порошок из камушков и раковин морских глубин. И так же трудна, как ходьба по дюнам была ходьба по снегу, если только верхний его слой, подтаив на солнце, не успел подмерзнуть ночью. Тогда ступать по нему было легче, приятнее, чем по паркету. Пожалуй, что же легко и приятно, как по наглаженному твердому пропитанному влагой упругому песку у самой кромки моря. Но в этом году снегопады и гигантские массивы снега досаднейшим образом ограничивали движение на свежем воздухе для всех, кроме лыжников. Снегоочистители работали вовсю, но едва-едва управлялись расчисткой наиболее людных дорожек и главной улицы курорта. И немногие проходимые дороги, очень скоро заканчивавшиеся неприступным снежным полем, были заполнены здоровыми больными, местными жителями и интернациональной толпой приезжих. Но пешеходов едва не сбивали с ног санки, на которых катили с горы господа и дамы, откинувшись назад, вытянув вперед ноги с громким «берегись», по тону которого чувствовалось, насколько они проникнуты важностью своего занятия. На детских, вихляющих, подскакивающих салазках мчатся с горы, едва добравшись Донизу, опять тащить наверх свою модную игрушку. Генскар был по горло сыт этими прогулками. Им владели два желания. Первое и сильнейшее оставаться наедине со своими мыслями и делами, словом править, а оно не в полной мере удовлетворялось лежанием на балконе. И второе, связанное с первым и состоявшее в живом стремлении ближе непосредственнее соприкоснуться за снежными горами которые так ему полюбились. Это второе желание было и вовсе невыполнимо, ежели его лелеял беспомощный неокрыленный пешеход, которому, сверни он, с протаренной и расчищенной дорожки, грозила опасность тотчас же по грудь увязнуть в снежной стихии. Итак, в эту свою вторую зиму наверху Ганс Кастор решил приобрести лыжи и научиться пользоваться ими в той мере, какой это было необходимо для его замыслов. Он не был спортсменом в силу своей физической организации. К спорту никогда не тянулся и даже не притворялся любителем такового, ни в пример многим обитателям Бергофы, в угоду местному духу и моде, глупейшим образом рядившихся спортсменами. Женщины в этом не отставали от мужчин. Гермена Клеефель, например, Несмотря на то, что от недостаточности дыхания у нее кончик носа и губы всегда были синими, любила выходить ко второму завтраку в брюках и свитере, чтобы иметь возможность после еды, с вызывающим видом, раздвинув колени, небрежно развалиться в одном из соломенных кресел вестибюля. Обратись Ганс Кастер в Гофрату за разрешением осуществить свое дерзостное намерение, он непременно получил бы отказ. Занятия спортом категорически запрещались пациентам Бергофа и других подобных заведений. Здешний воздух, казалось бы, так легко вдыхаемый и без того предъявлял немалые требования к сердечной мышце. Что же касается лично Ганса Кастерпа, то дерзко его изречение относительно привычки «не привыкать» по-прежнему оставалось в силе. Иными словами, свойственной его температуре склонность к повышению – Которую Родомант относил за счет влажного чешка ничуть не уменьшалось. Да зачем бы он иначе и торчал здесь наверху? Конечно, его желания и намерения были противоречивы и неосуществимы, но его надо было понять, тщеславие не подстегивало его к соревнованию с фотоватыми, энтузиастами свежего воздуха и шикарными спортсменами которые, будь это моднее, с таким же сосредоточенным усердием уселись бы в душной комнате за карточный стол. Он, безусловно, чувствовал себя причастным к другому, более чопорному сообществу, нежели этот беспечный туристский народец, и со своей новой, более широкой точки зрения, основанной на отчуждающем чувстве собственного достоинства и долга, полагал, что ему не пристало резвиться здесь и, наподобие этих дураков, валяться в снегу. Ни о каких эскападах он не помышлял и был полон благоразумия. Родоман, конечно, мог бы ему позволить то, что он задумал. Но так как в силу установленного здесь порядка все-таки бы не позволил, то Ганс решил действовать за его спиной. При случае он посвятил в свое намерение господина сатамбрине И господин сатамбрине от восторга едва не заключил его в объятия. «Ну, конечно же, инженер, разумеется, ради бога, сделайте это!» Никого не спрашивайте, и берите за дело, добрый гений внушил вам эту мысль. Торопитесь, покуда не прошла охота. Я иду с вами в магазин, давайте немедленно приобретем эти благословенные штуки. Я бы и в горы помчался с вами в крылатых башмаках, как Меркурий, но не смею. Э, сметь, меня бы уж ничто не остановило, если б я только не смел, но я не могу, я конченый человек». Тогда как вы, вам это не повредит, ни капельки не повредит. Только бы вы благоразумно соблюдали меру. Ах, да что там, если немножко и повредит, все равно, это вам добрый гений. Молчу, великолепная затея. После двух лет пребывания здесь и такая мысль, значит, ядро у вас здоровое, ставить крест на вас еще рано. Браво, браво! Вы натянете нос вашему властителю теней. Покупайте лыжи и велите прислать их ко мне или к лукачику, а еще лучше в ловчонку, к бокалейщику. По мере надобности будете брать их для тренировки и затем уноситесь вдаль. Так все и сделалось. На глаза господина Сотембрини, строившего себя знатока, хотя он ровно ничего не смыслил в спорте, Ганс Кастер приобрел в магазине на главной улице щеголевские лыжи из отличного ясеневого дерева покрытые коричневым лаком, с великолепными ремнями, красиво загнутые спереди, а также палки, с железными наконечниками и кружками. И, отказавшись от всякой помощи, взвалил их на плечо и донес до квартиры Сатамбрини, А там уже договорился с бокалейщиком, что лыжи будут стоять у него. Вдоволь наглядевшись на лыжников, он имел некоторые представления, как обращаться с этим спортивным орудием и начал кое-как ковылять в одиночку без лесного склона неподалеку от санатория Бергов в стране от тех мест, что кишели начинающими спортсменами. Сатамбрини случалось, стоял тут же, опершись на свою трость, изящно скрестив ноги, и наблюдал за ним, приветствуя первые проявления сноровки громким «Браво!». Все обошлось благополучно и в тот раз, когда Ганс кастор спускаясь по расчищенной извилистой дороге в деревню, чтобы водворить лыжи к бакалейщику, повстречался с Гофратом. Бернс его не узнал среди бела дня, хотя новый испеченный лыжник едва не налетел на него. Гофрат скрылся за облаком сигарного дыма и прошествовал дальше. Ганс Кастур убедился, что сноровка, в которой испытываешь внутреннюю потребность, приобретается довольно быстро. На то, чтобы стать виртуозом этого спорта, он не претендовал, а того, что ему было нужно, Ни разу даже не вспотев и не запыхавшись, добился за несколько дней. Он приучал себя держать ноги вместе, оставляя на снегу параллельно бегущий след, понял, наконец, как орудовать палками, трогаясь с места, научился с разбега, распластав руки, брать препятствия, небольшие бугры и возвышенности, взлетая и опускаясь, как корабль в бурю, и с двадцатого раза уже не падал, когда тормозил на полном ходу, телемарком, выставив одну ногу вперед, а другую согнув в колени. Мало-помалу он усваивал все большее количество приемов. И в один прекрасный день скрылся в белесым мгле с глаз господина Соттембрини, который, сложив руки рупором, прокричал ему вслед какие-то предостережения и, вполне удовлетворенный как педагог, отправился в свояси «Хороши были заснеженные горы!» Не то чтобы очень уж мирные и приветливые, они походили на дивные пустынные просторы Северного моря при сильном западном ветре. Только вместо оглушающего шума здесь стояла мертвая тишина, которая наполняла сердце почти тем же чувством благоговения. Во все стороны носился Ганс Кастер в своих новых длинных и гибких семимильных сапогах, вдоль левого склона в направлении Клаваделя или направо мимо фрау кирха и Клариса, позади которых грозным призраком вздымался массив Амзельфлю, или Вдишматаль, или же вверх за бергов к лесистому Захорну, с его заснеженной вершиной, торчавшей там, где кончалась полоса лесов, и дальше к Друзачевальду, за которым виднялся белый силуэт, покрытый снегами ретийской горной цепи. Прихватив лыжи, он поднялся также в вагончике канатной железной дороги на Шацальп, и там, на высоте в две тысячи метров, привольно носился по сверкающим осыпанным снежной пудрой откосам, с которых в ясную погоду открывались величевые дали, арена нынешней его жизни и три волнений. Гэнс Кастер порадовался своим успехам, перед лицом которых недоступное стало доступным а препятствия почти вовсе загинули. Благодаря им на него отдохнуло желанным одиночеством, таким глубоким, что глубже и быть не может, одиночеством, полнившим сердце ощущением чего-то начисто чуждого человеку и его отрицающего. С одной стороны, здесь была поросшая елями пропасть, терявшаяся в снежном мгле, с другой — скалистый подъем с чудовищным циклопическим нагромождением снега, образующим пещеры и своды. Тишина, когда он останавливался и стоял неподвижно, чтобы не слышать себя самого, была предельной и безусловной. Беззвучие, подбитое ватой, и неслыханная, нигде более невозможное. Ветерок не притронется к деревьям, ничто не шелохнется, птица голоса не подаст. В это первозданное безмолвие и вслушивался Ганс Кастроп, когда стоял вот так, опершись, на палку, склонив голову на плечо, раскрывший рот, а снег все шел в этой немой тишине, неспешно, неустанно и беззвучно ложась на землю. Нет, этот мир в бездонном своем молчании знает не знала радувшие. Гость он принимал как незваного пришельца, вернее, и вовсе не принимал, не привечал только терпел его вторжение, его присутствие, терпел неподобающим образом, а ничего доброго, не суляющим, и от этой терпимости веяло чем-то стихийным, грозным, не даже, а безразличным и смертоносным. Дитя цивилизации, с рождения далекой и чуждой дикой стихии, куда острее воспринимает ее величие, нежели угрюмый сын природы, с молодых ногтей с нею связанный привыкший к ее будничной близости. Этому неведомо благоговейная робость, с которой тот, высоко вскинув брови, предстает перед ней робость, собственно, определяющая все его чувства, все отношение к природе и заставляющего его навек сохранить в душе благочестивый трепет и боязливое волнение. Ганс Касторб на своих великолепных лыжах, в свитере из верблюжьей шерсти и в обмотках Казался себе придерзким юнцом, когда подслушивал первозданную тишину, мертвенно-безгласную зимнюю пустыню и чувство облегчения, поднявшееся в нем на обратном пути, едва только первое человеческое жилье вынурнуло из туманной дымки, помогло ему осознать недавнее свое состояние, отдать себе отчет в том, что много часов к ряду им владел тайный и священный ужас, На зильте он стоял в свое время в белых брюках, самоуверенный, элегантный, исполненный уважения у самых бурунов точно эта клетка со львом, где зверь раздевает свою пасть глубокую, как бездно, обнажая грозные клыки. Затем он купался, а дозорный на берегу трубил вражок, предупреждая об опасности тех, что дерзко пытались уйти за первую волну навстречу приближающейся буре, тогда как уже. Расыпающийся вал ударял по спине, словно львиная лапа. В тех краях молодой человек познал восторженную радость легкого любовного прикосновения к силам, которые в более тесном объятии его неизбежно бы уничтожили. Оно тогда ему еще не было дано познать этот соблазн, так далеко зайти в этих восторженных прикосновениях к смертоносной природе, чтобы ее объятие стало неминучим. Слабое дитя человеческое, хоть и оснащенное дарами цивилизации, он тогда не стремился проникнуть в вглубь наистрашнейшего и не считал еще зазорным обратиться в бегство перед его лицом раньше, чем опасная близость дойдет до критической черты и едва ли будет возможным на ней удержаться. Правда, здесь речь пойдет уже не о пенном всплеске, не о легком ударе львиной лапой, а о валах о ненасытной пасте, о море. Короче говоря, Ганс Кастров набрался мужество здесь наверху, если мужество перед стихиями является не тупым рационализмом по отношению к ним, а сознательным самопожертвованием и подавлением в себе из симпатии страха смерти. Из симпатия? Да, конечно, в узкой цивилизованной груди Ганса Кастрова цеплилась симпатия к стихиям, и эта симпатия объединялась с новым для него чувством собственного достоинства. Которое он осознал при виде господ и дам, катающихся на саласках, и благодаря которому понял, что подобающим и необходимым для него является одиночество более глубокое, более значительное, чем то гостиничное, комфортабельное одиночество, которым он баловался на своем балконе. С балкона смотрел он на громады затуманенных гор, на пляску метели и в душе стыдился что глазеет, укрывшись за бруствером уюта. Поэтому-то, а вовсе не из спортивного азарта или врожденной любви к физическим упражнениям, он научился бегать на лыжах. И если ему и было не по себе среди снежной мертвенной тишины, а не по себе там, конечно же, было этому отпрыску цивилизации, так что с того, живя наверху, он давно уже приобщился умом и чувством к вещам, от которых становится не по себе. Колоквиум с нафтой и сатембриней тоже не способствовал благодушному настроению, вводя в бездорожье величайшие опасности. И если могла идти речь о симпатии Ганса Каструпа к снежной пустыне, то лишь потому, что вопреки своему благочестивому ужасу, он рассматривал ее как наилучшую среду для вынашивания всех своих мыслей, как наиболее подобающее место пребывания для того, кто, правда, сам не зная, как это произошло, принял на себя тяготы правления, заботу о назначении хомодеи и его царства. Здесь не стоял дозорный и не трубил вражок, предупреждая смельчаков об опасности, если только им не был господин Сатамрини, в минуту, когда он складывал руки рупором и что-то кричал вслед уносящемуся на лыжах Гансу Кастерку. Но тот был оснащен мужеством и симпатией, а потому обратил на этот крик не больше внимания, чем на крик, некогда раздавшийся за его спиной в карнавальную ночь после пресловутых шагов, им предпринятых. «Эй, инженер, немножко благоразумия, знаете ли?» «Эх ты, педагогический сатана, с твоими регионы и ребелионы, подумал он. «И все равно ты мне нравишься!» Ты, конечно, ветрыгон, шарманщик, но намерения у тебя добрые, куда добрее, чем у маленького злючки и иезуита и террориста. Да и люблю я тебя больше, чем этого испанского запрещенных дел мастера с его блестящими очками. Хотя, правда, почти всегда на его стороне, когда вы ссоритесь, педагогические единоборства за мою бедную душу, как бог и черт в средние века, единоборствовали за человека».